Складской комплекс кумар Карго Экспресс, Москва, улица Левобережная, 8 августа, вторник, 19.35. Схему помещений и хранилища Урбек получил от Человского бандита, тупого от Морозка, предлагавшего известному Барыге участие в ограблении банка. Тогда в начале смутных 90-х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 Урбек купил меньше, чем за тысячу. Осмотрительно выждал. Не начнут ли великие дома поиск запрещенных артефактов? А когда убедился, что чудо списали пропавшего обжора в разряд необратимых потерь, Кума успокоился и включил артефакт в свое уравнение. Однако Урбек не стал бы ведущим скупщиком краденого тайного города, да и всей Москвы, если бы не был умен. Поняв, что налет на денежное хранилище вполне осуществим, Кумар приказал себе забыть о нем. И забыл. И так забыл, что даже оказавшись в затруднительном положении, не сразу о нем вспомнил. Другими словами, булыжничек, дело настолько простое, что мне даже стыдно тебе его предлагать. Елейным голосом просипел Урбек, подливая уйбую виски. Тогда чего предлагаешь? Дикарь находился в средней, обыкновенной степени опьянения. Винные поры бодрили мозг, но еще не тянули на подвиги. Поэтому булыжник был в состоянии задавать неудобные вопросы. «Зачем я тебе?» За тем, что не в правилах Хурбека идти на преступление самому. За всю свою карьеру он никогда не лез в горячее, предпочитая таскать каштаны чужими руками.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 что незнакомое слово «логика», а также все, что с ним связано, доступно шассом. Ну, еще может быть навом. И пытаться опровергнуть конструкции Урбека занятие бессмысленное, иногда и опасное. Работы минут на десять. Зато денег получишь от меня очень много. Сколько? Две тысячи. Со всей возможной щедростью пообещал Шас. Две штуки за простую работу?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 «Значит, не корыто!» «Три тысячи!» Выдохнул Уйбуй. И, «И товар нас возьми за реальные деньги!» «Контурные карты, тренер, это золотое дно!» «Однозначно!» «За три тысячи я свое дело сам сделаю!» Кротко произнес Урбек. «Тогда че не делаешь?» «Покупай у нас карты и до свидания!» «Я тебе помочь решил!» «Вижу, у тебя трудности!»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 Кумар начал зверить, Но и виду показать нельзя. Очень у Шурбеку не хотелось, чтобы булыжник растрепал на весь тайный город о затейной авантюре. Подробности у пока неизвестны. Но сам факт странного предложения может вызвать интерес у соплеменников. А то и у великих домов. О трудностях Кумара многим известно. Послушают лепет дикаря, подумают...